Глава 3 Отпущенный Данилом Парт вернулся к прежним хозяевам. И хвала величайшему, иначе пришлось бы нести брата Хара на руках. Дормонож собственноручно с подобающими молитвами зашил рану,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 «Сколько до него?» «Миль шесть», — ответил следопыт. «Или пять?» «За час обернёшься, а ты проводишь», — бросил он следопыту. Тот заскулил было, но под тяжёлым взглядом брата-хранителя сник. «Дормоноже, только повод дай, в раз без передних зубов останешься». Хопос взгромоздился в седло,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 Твердыня веры. дурманож занимал в обиталище дом, Лишь многим уступавший дому отца-настоятеля. Сам строил. На собственные средства. А прежний дом снес. Слева от дормоножевых хором Настоятелевы. Эти чуток повыше, Ибо по уставу положено, Чтобы над ними только храм возвышался. Справа от дормоножа Казармы воинствующих монахов. С фасада – ристалище Единственное открытое место в монастыре. Жил дурманож с удобствами. После одиннадцати лет, проведённых в столичном дворце братства и ещё трёх во дворце наисвятейшего, дорманож привык к роскоши. Правилами, впрочем, роскошь не возбраняется, если средства есть. Хранительство в Ригане для Дормоножа опало. бы не интриги, быть бы ему в числе отцов-управителей. Но опала не казнь, всё ещё может перемениться. После вечерней службы Дормонож отправился к отцу-настоятелю. Тот весь истомился, так хотелось узнать, что же произошло. Но посылать за дурманожем что явился с отчётом... Не стал. Сам придёт. Отношения у брата-хранителя и отца-настоятеля трудные, а ладить надо для общей пользы. Расположившись с удобством на ложах, предназначенных для глубокомыслия, приступили к делу. То есть, дурманож рассказывал, а отец-настоятель слушал, запивая неприятные вести чёрным сладким вином. Начал же брат-хранитель с того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 Монак пропал, даже следа не оставив, но след чужаков остался. А посему решил дурманош пренебречь охотничьим весельем ради долга и пустил собак по человечьему следу. «Нехорошо вышло», – дослушав, пробормотал отец-настоятель. «Что будешь делать, брат-хранитель?» «Прошу твоего совета». Сделанным смирением проговорил Дормонож. Настоятель знал, смирение фальшивое. И Дормонож знал, что настоятель знает. Однако же ладить надо. Молиться следует. Получающий изрек отец-настоятель. Величайшему молиться. И святому Дикхиму, покровителю риганского обиталища. Уверен ли ты...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 От подобной наглости дурмонож потерял дар речи. «Пустое!» – усмехнулся человечек. «Не гневись, От злобы кровь портится!» И по скрипучему голосу брат-хранитель признал в нем вчерашнего монаха. Незваный гость щелкнул перстами, и прямо из воздуха возникла серебряная курильница с гибкой трубкой. В покоях потянула дурманным дымком. «Не желаешь, святой брат?» – осведомился маг. «Нет». «Маг, раздери его, демоны!» По закону наисвятейшего за колдовство полагалась немедленная смерть посредством вздёргивания за ноги над монастырскими воротами. Проклятого следовало оставить висеть, пока душа его вместе с чарами не истечёт в землю, Однако дураку, который пожелал бы проделать подобное с магом, следовало только посочувствовать. Дормонож дураком не был. К тому же, краем уха он слышал, у отцов у правителей в последние годы даже дела какие-то завелись с тайдуанскими алчущими силы. «Значит, не хочешь». Чародей выпустил струйку пряного дыма. «Зря». Хур освобождает дух постижения. Дорманош снял со стены меч в ножнах, пристегнул к поясу, мог и препятствовал. «Тебе не место здесь!» — проворчал брат-хранитель. Чародей ухмыльнулся, на редкость гнусное оружие. «Хочешь знать, где твои враги?» Дорманош молчал. «Сам скажет, иначе не спрашивал бы». Хочешь знать, откуда взялись в Ореганском лесу имперцы? Говори, буркнул брат-хранитель. Тройное проклятие. Ему стало неуютно в собственных покоях. Слыхал ли ты о корабле, что сгорел недавно в Варкарской гавани? Да. Я его сжёг. С видимым удовольствием сообщил чародей. Зачем?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 «Если не сочту ее полезной для братства», – отрезал Дормонож. «Братству будет очень полезно, если эта вещь не попадет в империю», – с нажимом произнес маг. «Что за вещь?» «Тебе, святой брат, о том знать не обязательно. Схвати им перца, и я приду за ней, если не опоздаешь». «Не беспокойся, я не опоздаю. Хуже будет, если опоздаешь ты». «Где они?» «На пути в Кариомер. Через четыре дня будут там. Я возьму их и спрошу, какого демона им надо в Кариомере». «В Кариомере никакого. Они идут в Конг. Бегут в Конг». Дормонож удивился. «Сотни миль по нашей земле, да их задержит первая же застава!» «Кое-кто уже пытался их задержать!» Мак засмеялся, будто сухое зерно просыпалось. «Они едут в плащах святого братства на твоих собственных пардах, а кошели их полны денег!» «Только ты сумеешь их задержать, и только с моей помощью!»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 Показывали встречным монахам, что всадники немалого ранга распутешествуют на таких прекрасных животных. Однако то же самое, что на дороге обходится легко, может пройти вовсе не так гладко там, где придётся остановиться на ночлег. Рудж, как не хотелось ему спать в постели, а не в сырой чаще, настаивал на ночёвке в лесу. Данил воспротивился, пора наконец познакомиться с хуридитами поближе, и желательно без помощи оружия. До ближайшего городишки, как сообщал дорожный указатель, оставалось всего миля. Указатель сообщал также, что в городке шесть сотен облагаемых податью домов, а въездная пошлина составляет двойной медный курш с человека и шесть со всадников. Через четверть часа друзья подъехали к воротам. Парить деревянных створов в пять локтей высотой. Данил усмехнулся. Городские ворота. За пару минут топором вышибить можно. Лучше уж тогда вообще без ворот. Приличней. Он пропустил ружа вперёд, а кормчий извёк из кошелька серебряную монетку. И едва не совершил серьёзную ошибку. Хорошо, хоть ему хватило ума бросить монету на землю. Вручи он её солдату, не избежать неприятностей. Стражник же, заметив, монах что-то обронил, нагнулся и обнаружил серебро. Ему и в голову не пришло, что монах платит пошлину. Где это видано в Хуриде, чтобы воинствующий монах за что-то платил? Солдат не прочь был бы прикарманить деньги, но вдруг монах проверяет его честность. Поколебавшись не больше мгновения, стражник бросился вслед за всадником. «Святой отец! Святой отец!» – завопил он. У Руджа душа ушла в пятки, но он помнил, за ним едет Данил, поэтому кормчий не пустил парда вскачь. Солдат догнал его и протянул монету. «Вы обронили священный», – проговорил он, тяжело дыша. Рудж молча принял монету. Должна быть важные шишки», – сказал первый стражник второму, когда всадники отъехали достаточно далеко. «А то», – согласился второй, – «пошли с сыгранем разок. Вишь, солнце садится, скоро на боковую».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 Прихватил из дома убитых монахов. Затем Данил внимательно осмотрел пардов и упряжь. Обнаружив на сидельных сумах знаки братства, светлорождённый соскоблил их, а соскоба надтёр землёй, чтоб незаметно было. Улочка вывела на рыночную площадь. Торговля почти закончилась, и всадниками никто не заинтересовался. Трактир. Рудж указал на жестяную вывеску с изображением толстяка, прихлёбывающего из кружки. Данил поглядел, скривил губы, однако направил парда в указанном направлении. Выбора всё равно не было. В грязи перед раскрытыми воротами расположилось с полдюжины коллег-попрошаек. Иногда Руджу казалось, таких в Хуриде больше, чем здоровых. Как будто кто-то специально уродовал людей и рассаживал вдоль дорог суно-чудовищные поганки. На всадников нищие взирали с полным безразличием. Рудж украдкой бросил на колени одного, слепого и без обеих ног, монету, возвращенную стражником. Въехали в ворота. Прямо за ними, пристанившись к столбам, дремали два здоровяка с дубинами.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 «Ой, хороши у вас пардушки. «Хороши!» – с нажимом произнёс Рудж. «Не извольте беспокоиться!» – мгновенно понял, намёк, отозвался Хуридит. «У нас не воруют, оплачено!» Парт Руджа фыркнул. На земле лежал человек. Голова его была в крови, но это не беспокоило ни их провожатого, ни парня с дубиной у ворот в стойло.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 Хозяин вернулся в сопровождении угрюмого подростка. Покажут вам комнату, пояснил он. С вас серебряк с четверти, добрые господа. Плата, извините, вперед. А когда Руч рассчитался, добавил Завтрак бесплатно, но если господа желают что-нибудь еще. Горячие воды и два таза, заявил кормч. Не понял, добрый господин, помыться. А. Он всё сделает. Кивок на подростка. Если что ещё, только скажите. Надо же. Мимоходом бросил хозяин парню с чёрной повязкой при входе. Монах ныне пошёл. Помыться желают. Ну, хоть деньги платят. Вот, брат-мореход, никого-то мы и не заинтересовали, сказал Данил, когда они уже лежали в постелях.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 Брат-хранитель Дорманош выехал из ворот риганского обиталища. Выехал не один, с четырнадцатью верховыми воинствующими монахами и тремя полусотнями солдат-пехотинцев. Подготовить их к походу столь короткий срок – настоящий подвиг. Но не меньший подвиг – за четыре дня добраться до Кариомера. Впрочем, пойдут налегке. Для поклажи дурмонож выпросил у отца настоятеля три собачьи упряжки. До полудня шли бодро, потом поскучнее, но ничего. И если братство поднимает человека из навоза, дает ему в руки копье и делает сторожевым псом, он должен в поте лица свою отрабатывать долг перед наисвятейшим. Дормонож развернул парда и проехался от начала к хвосту колонны. Моросящий дождик с сеткой висел в воздухе. Солдатские сапоги скользили по подмокшей глине. Если так пойдёт дальше, дорогу развезёт, и дормоножу придётся оставить пехоту и ехать вперёд с одними всадниками. Брат-хранитель приглядывался к солдатам.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 Парды почему-то недолюбливают упряжных псов, хотя и не трогают. А вот упряжные на пардов вовсе внимания не обращают, хотя иные тяжеловозы покрупнее среднего парда. Дарманов слыхал, Бурчадану, у которых пардов маловато пытались использовать упряжных под седло, да ничего не вышло. Даже боевые псы туповаты,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 Может, ещё и от того, что для рождения их подбирают отцы-покровители женщин, что более блещут красотой тела, а не силой ума. Но есть и исключения, хвала величайшему. Например, брат Хар, мужественный юноша. Нелегко ему в седле с такой раной. Однако ж в повозку не просится. Демоны разорви этих урнгрия вовсе перестали торговать с хуридой, И чудодейственная смола теперь достаётся разве от самуправителям? А на что она им? По пять лет за меч не бравшимся? Конечно, у дармоножа есть небольшой запас. Но не так много, чтобы тратить его на других. Мильный стоп. 36. Совсем не дурно. С утра 12 миль, несмотря на погоду. Разумеется, дурманожу вовсе не обязательно столько солдат, чтобы поймать дух имперцев. Тем более, что в Кореомере и своих ловцов хватает. Но почему бы не подразнить святейшего Круна, отца-наставника этого славного города? Кореомер – жирное местечко. Торговый город. Купчишек больше, чем крыс в монастырских подвалах. Прежний наисвятейший менял отцов-наставников каждые три года. Торгаши следует держать в строгости, а привыкший к золотому дождичку отец-наставник слишком ласковый пастырь. Дормонож поравнялся с братом Опасом. Толстяк ухитрялся спать даже в высоком седле, даже под дождем. Большое искусство. Брат-хранитель толкнул его хлыстом. Опас тут же проснулся,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 чтобы расширить знания. Брат-хранитель никогда не покидал Хуриды и был не проще выяснить, почему погрязшие в грехах северяне не спешат припасть к стопамной святейшего. Разве истина не очевидна всякому разумному человеку?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 На дождь и грязь ему было наплевать, шлёпал босиком прямо по лужам. Сыроюшка оказалась хлебом. Три коровы, дюжина овец, но тепло и сухо. Пока северяне освобождали животных от уприжи, парень также молча засыпал в кормушки толчёных грибов пополам с зерном. Затем отпер большой ларь и показал на упряжьей сумке «Сюда!» Когда всё было спрятано, запер ларь, а ключ отдал Данилу. Затем отвёл северян в дом. О, это было нечто. Свет, тепло, сухость и... Запах. О, это запах, от которого рот Руджа непроизвольно наполнился слюной. Уха. Жирное, наваристое, пряное. Как в лучших кочмах Тура Аркистского. «Славное местечко», – пробормотал Данил. Не ожидал. «Эй, глянь!» Кормчик кивком головы указал на стол у камина. Данил изучил сидящую там компанию. Ничего особо подозрительного не обнаружил и вопросительно посмотрел наружу. «Женщины!» Кормчий поднял указательный палец. А ведь верно, две женщины в шелковых платьях, с перстнями на пальцах и с сережками в ушах, довольно привлекательны первые женщины, которых они увидели за время путешествия, если не считать заморенных баб в деревеньках. Что угодно к господам? Хозяин круглолицый, услужливый,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 Огонь весело потрескивал. Одна из женщин запела, и голос у неё был приятный. Данил, сытый и благодушный, оглядывал народ в трапезной. Своеобразный народ. Четверо мужчин, те, что с женщинами, неплохо одеты и порядочно выпившие. Ещё трое за другим столом, играющие в кости. Эти одеты похуже, но зато при оружии. Занятно».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 чтобы отправить хозяина. «О какой пыльце он говорил?» спросил Рудж. «Наркота!» На морском жаргоне ответил светлорожденный, «Сядь, перестань глазеть на женщин и обрати внимание на игроков в кость». Курмчев выполнил оба указания. Ружи мерзкие», заявил он, особенно у того верзилы. «Если это моряки, то, сдаётся мне, паруса у них красные». Сказано было довольно громко. Верзила, о котором шла речь, встряхнул зажатыми в кулаке костями, затем в упор поглядел на Руджа. Кормчий ответил таким же вызывающим взглядом. Кулак разжался, кости покатились по столу, и другой игрок накрыл их ладонью. Верзил встал, неторопливо снял верхнюю куртку,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 Усмехнуться. И ещё усмехался, когда Хуридит, широко размахнувшись, метнул в него пику. Руч дёрнулся, уходя в сторону, и одновременно попытавшись отразить пику клинком. Оба движения оказались не слишком удачными. Меч лишь чиркнул под ревку, а наконечник угодил прямо в грудь кормчиво. Руч же отбросил назад...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 Рудж бросил отчаянный взгляд на светлорождённого, но тот сидел с невозмутимым видом. Всё, что мог скатиться со стола на пол и взвыть, когда падение взорвалось, боли в груди. Согнутый наконечник с хрустом вотнулся в столешницу и застрял. Хуридит, рыча от ярости, рванул пику на себя, и наконечник отломился. В руках у Верзила теперь оказалась простая дубина. Правда, с железным обручем на одном из концов. С устрашающим воплем Хуридит устремился к Руджу. Тот крысой юркнул под соседний стол. Хуридит, наклонившись, попытался достать его палкой. Но столба длинный, а Рудж вынырнул из-под противоположного конца. Верзила бросился в обход и Кормчий повторил свой замечательный манёвр. Руч не думал о том, достойно ли себя ведёт. Он просто хотел уцелеть. Верзила ещё раз обогнул стол, а Кормчий проделал тот же путь, но на четвереньках. хуридиту выругался, Руч промолчал. Ему было больно говорить. «Что же, Данил?» с возмущением подумал он. «Меня же убьют!» «Полезай, вонючая крыса!» – потребовал Хуридит. «Сейчас тебе», – подумал Руч. И тут увидел свой меч, приспокойно лежащий у ножки соседнего стола. Рывок в глазах потемнело от боли, нырок под соседний стол, Верзила рванулся следом и захрипел, закашлялся, выдохнул красные брызги. Добрый клинок, как и рассчитал Руч, продырявил хурицкую кольчугу. Кормча выбрался из-под стола, а его противник простоял еще мгновение, а затем с грохотом рухнул на пол. Рудж с трудом переводил дыхание. Двое приятелей громилы вскочили, но рядом с Кормчем уже стоял Данил. «Теперь я», — сказал он, — «ты не возражаешь?»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 Оглушительно свистнуло. Похоже, немногочисленной публике представление пришлось по душе. Хозяин заведения осторожно прикоснулся к светлорождённому. «Господа моряки не заплатили», — заметил он. «Определённо, этот человек нравился Данилу». «Возьми у того, кто не сбежал», — великодушно сказал светлорождённый.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 «Но ведь это твой поединок. Разве я мог тебя оскорбить вмешательством?» «В следующий раз, мой благородный друг, если увидишь, что меня намеревается прикончить, не стесняйся, прошу тебя, вмешивайся!» Ирония кормчиво ускользнула от Данила. Он слишком серьёзно относился к таким вещам. «А если кто-нибудь вознамерится убить тебя...»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 и, судя по качеству и размерам, принадлежавший нескольким женщинам. «Сдается мне, я догадываюсь, чем промощал этот парень», – проворчал Рудж. «Эй, хозяин, трех серебряных хватит?» «Шесть», – невозмутимо ответил тот, – «мне придется заплатить налог на убийство». Держался он так, слонопокойники, обычный десерт к его кушанью. Данил выдернул из стола отломанный наконечник, хмыкнул пренебрежительно. «Хвала кузнецу, который его ковал», – сказал Рудж. «Выгребные ямы чистить такому кузнецу! Победу должна приносить крепость рук!» «Мой благородный друг, будь на нём моя кольчуга, а у меня его пика, ты выехал бы завтра в одиночестве», У меня и так синяк размером с хорошее блюдо. Да, ты прав. Лицо светлорождённого стало озабоченным. Надо тебя осмотреть. Чепуха, заживёт. Кости вроде целы. Вот это и следует проверить. Рёбра кормчего действительно оказались целыми. На ушиб же Данил положил успокаивающую мазь.